Глава 17. Вероника. Остров медальон. Держите, Вероника. Сегодня мой первый завтрак на острове. Стол ломится от снеди: бекон, яйца, запечённые бобы, картофельные оладьи, тосты. Они явно пытаются взять количеством, а не качеством. Все блюда выглядят не особо аппетитно. Должно быть приготовлено из замороженных продуктов. Но ученые уплетают их с таким аппетитом, будто это не обыкновенный завтрак, а манна небесная. Думается, мне такие огромные порции помогают им подготовиться к трудному рабочему дню. Я наливаю себе кружку чая из заварочного чайника и делаю глоток. Просто отвратительно. Где-то в моих сумках припрятан запас ароматного Дарджилинга. Придётся его отыскать. Безусловно, все осуждают мою выходку, но никто ничего не говорит. Я кладу себе на тарелку тост, жёлтую кашицу. жалкое подобие омлета и сморщенный кусок бекона. Затем перехожу сразу к делу. Я ещё не оплатила своё проживание. Мне хотелось бы это исправить сразу же после завтрака. Предлагаю заплатить вам намного больше, чем обещала в своём электронном письме. Учёные смотрят на меня с недоверием. Заплатить больше, чем обещали, повторяет Диктрих. Да. Они таращатся на меня. Марк, или его зовут Майк, хихикает. С чего бы? Тут же не пятизвёздочный отель. Знаю, но мне хотелось бы сразу внести какой-то существенный вклад в ваш проект, чтобы помочь пингвинам. Гитрих хмурит брови. Не уверен, что мы готовы принять ваше предложение, миссис Смакриди. Дело в том, что, я прерываю его, отказ не принимается. Тери переводит взгляд с меня на Гитриха и обратно. Это невероятно щедро с вашей стороны, Вероника. Я успеваю заметить взгляд Марка. Он раздражён, будто подозревает меня во взяточничестве. Именно этим я и занимаюсь, конечно же. Он снова собирается с силами, чтобы произнести речь про мой отъезд. Видимо, решил самостоятельно принимать за всех решения, хотя главный здесь Дитрих. Я коряюсь в еде. Сегодня утром у меня почему-то совсем нет аппетита. Ночью я почти не спала. Мозг никак не мог успокоиться, переваривая события прошедшего дня. Отодвигаю несъедобное бекон и яйцо к краям тарелки, чтобы казалось, будто я почти все съела. Не хочется выглядеть неблагодарной. Терри, я тут и размышляла насчет этой вашей штуковины. — Моей штуковины? — Я же не дурочка, юная леди. Знаю, что вы с Дитрехом и Марком хотите, чтобы я поскорее убралась отсюда и оставила вас в покое. Только не Марк, а Майк, презрительно поправляет этот невежда, но я игнорирую его. Если я останусь тут на 3 недели, мы все от этого только выиграем. Я смогу вдоволь насладиться обществом пингвинов. А это моё единственное и последнее желание в жизни. Вы же получите внушительную сумму в качестве оплаты за жильё, и в своё время моё состояние целиком, чтобы проект мог существовать и дальше. Кроме того, Терри, вы можете рассказать обо мне в вашем блоге, если захотите. Терри расплывается в улыбке. А, вот что за штуковина, произносит она. Не то чтобы я была фанатом всех этих новшеств в социальных сетях, продолжаю я. Но разрешаю вам разместить мои фотографии и согласна на интервью или что там ещё вам нужно. Насколько я понимаю, вы убеждены, будто это поможет привлечь к блогу больше внимания. Всё ради будущего пингвинов. Крайне редко я бываю настолько великодушной. О, спасибо вам большое, Вероника, восклицает Тери. Это было бы просто замечательно. Вы сможете привлечь новую аудиторию и подарить блогу новую оптику, которой ему как раз не хватает. Будет здорово. Она поворачивается к Майку. который не Марк. С видом: "Я же тебе говорила!" Его перекосило от злости. Он бросает приборы на тарелку и резко выходит из комнаты. Но Вероника Макриди не из тех, кого можно одолеть дешёвыми манипуляциями. Я наслаждаюсь вкусом победы. Сегодня Тэри снова будет моим гидом она молниеносно натягивает на себя устойчивую к суровой погоде одежду и ждёт меня я собираюсь намного медленнее из-за больных суставов восьмидесятишестилетней старухи остальные уже давно ушли когда мы наконец готовы чем именно они занимаются спрашиваю я У каждого из нас есть определенная сфера деятельности. Мы проверяем гнезда пингвинов и фиксируем, где они находятся. Измеряем и взвешиваем некоторых особей. Отслеживаем, какие из них вернулись с прошлого года. Как вы понимаете, какие пингвины были и в прошлом году? Надеваете им на лапы кольца, как голубям? «Нет», — отвечает Терри. Лапы пингвинов слишком толстые для этого. Мы пробовали этот способ раньше, но у пингвинов развивается инфекция в местах, где кольца натирают кожу. Так что мы вешаем металлический браслет на крыло. На каждом браслете есть номер, чтобы можно было узнать пингвинов, которых мы уже видели раньше. Как только я выхожу на улицу, воздух наполняет мои лёгкие до предела. Это очень бодрит. Солнечный свет отражается от снега, вокруг радостно пляшут серебристые блики. На мне тёмные солнцезащитные очки и сиреневый шарф, который мне дала Элин. Ещё у меня с собой моя вторая любимая сумочка алого цвета, на случай, если понадобится платок или таблетка от головы, и моя тросточка, конечно. Я проворна и быстро перемещаюсь по склону тери кажется впечатлена сегодня её щёки ещё румянее на голове шапка со свисающими над душами кисточками выглядит она не самым лучшим образом вы совсем молоды замечаю я вам не одиноко здесь в антарктиде в компании двух не самых обычных мужчин Вообще-то я люблю, когда вокруг меня много пространства, отвечает она. Это странно. Ну такая уж я. Впервые я осознал это много лет назад, когда поехала с друзьями на фестиваль в Гластонбери. Мне нравилась грязь, и нравилась музыка. Меня ничуть не смущали вонючие туалеты и холодные ночи в палатках, на которые все жаловались. Единственное, что я не могла вынести, Так это толпы людей. Чувствовала себя зажатой в тиски. Мне не хватало воздуха. Серьёзно? Возможно, у нас с вами больше общего, чем я думала. Да. Не поймите меня неправильно. Я люблю людей даже очень, только не могу выносить их в больших количествах. Подключаюсь ко всем этим эмоциям, планам, мечтам и желаниям. Ко всем их ожиданиям у меня случается передозировка информацией. Знаю, что другим нравится этот информационный шум, но мне он кажется невыносимым. Девушке удаётся заинтересовать меня. Толпы людей вы не выносите. А пингвины, по-видимому, совсем другое дело. О да, с энтузиазмом соглашается она. Не бывает слишком много пингвинов. У них совсем другая энергия, не такая, как у людей. Они более основательные, приземленные, не мучаются философскими вопросами. Да и проблем у них нет. Тоже не люблю массовые скопления людей, признаюсь я. Но, в отличие от вас, по отдельности я их тоже не переношу. О-о-о! Я вас шокировала? Нет, отвечает Тери. Но мне жаль, что вы так настроены. Может быть, вы просто встречали не тех людей? Или, возможно, вы разочаровались в них из-за кого-то конкретного? Я хмуро смотрю на девушку. Не имею ни малейшего желания делиться бесчисленными историями своей жизни. Прекрасно понимаю, что для кого-то, вроде Терри, я живое доказательство того, что деньги не делают тебя счастливым. С ними, конечно, удобнее, здоровье и долголетие они вам подарят, если повезёт. Счастье едва ли. Мы останавливаемся на вершине, я смотрюсь по сторонам, Вдалеке виднеются горы величественные, увенчанные белыми шапками. Склоны, обращённые на юг, покрыты снежными покрывалами. Озеро в форме полумесяца отливает бледно-бирюзовым цветом. За ним виднеется тонкая линия суши, отделяющая его от моря. На переднем плане скалы выставили на показ Свои безвкусные наряды из разноцветных лишайников. Каждый изгиб и пучок отчетливо выделяется в утреннем солнечном свете. Снег забивает каждый уголок и щель, Прячется в трещинах камней, образует узоры на дне оврагов. Это мои солнечные очки, или в этом снегу есть очки? оттенки розового и янтарного, спрашиваю я. Нет, дело не в очках. Это микроскопические водоросли окрашивают его. Красиво, правда? Мы приближаемся к пингвинам. Их щебет и крики наполняют воздух. Тысячи миниатюрных фигурок источают золотую ауру в свете солнца. Смотришь на них, И рад, что живёшь на этой земле, скажите, восклицает Этери, снимая с плеча камеру, когда мы подходим к колонии. Пингвины так и пышут жизнелюбием. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Несмотря на шум, запах и болото из гуана, я уже полюбила их гораздо больше, чем людей. Сегодня птицы Кажется, вовлечены в какой-то ритуальный танец. Они двигают головами вверх и вниз, маршируют вперед-назад и болтают сами с собой и друг с другом. Они набирают скорость. Некоторые из птиц падают на брюшко и скользят вперед по льду. Их крылья вытянуты, как по струнке, А клювы рассекают порывы встречного ветра. Выглядят они невероятно счастливыми. Терри бросается к ним, тоже невероятно счастливая. «Сегодня такое чудесное утро. Пожалуй, сделаю несколько снимков». Она отворачивается и щелкает камерой. «Время от времени она направляет ее и на меня». Улыбнитесь, Вероника, призывает она. Но ей не обязательно просить. Я и так улыбаюсь. Тери замечает в отдалении полосатого пингвина и передаёт мне бинокль. Я пристально смотрю в него. Пингвин, похоже, ни капли не обеспокоен браслетом на крыле, хотя тот и выглядит достаточно крупным. Эти браслеты не мешают им плавать. Совсем нет, и никак не вредят их здоровью, если вдруг вы хотели об этом спросить. Рада слышать. Мне было бы трудно поддерживать вас деньгами, если бы я узнала, что вы каким-то образом причиняете пингвинам боль. Тери кивает. И вы были бы совершенно правы. Мы обываем группки пингвинов внутри колонии. Терезаписывает данные о вернувшихся парах в свой блокнот, а я в это время наслаждаюсь видом. В перерывах между своими записями девушка показывает других местных обитателей. Все они напоминают чаек, но судя по всему, один из них альбатрос. Парочка поморников И один буревестник. Терес снова протягивает мне бинокль, и я рассматриваю буревестника, который кружит по небу, пытаясь что-то разглядеть внизу. Внезапно раздаётся громкий крик, и я чувствую боль в ноге. От шока роняю бинокль и громко вскрикиваю. Рядом со мной пингвин. Он в негодовании поднял крылья и приоткрыл клюв. готовый кусать меня и дальше. Прежде чем я успеваю среагировать, он ещё несколько раз цапает меня за голень, затем сжимает клюв прямо у меня под коленом. Ощущение при этом такое, будто кожу зажали плоскогубцами. Я чувствую острую боль даже сквозь утеплённые штаны и подштанники. А ну пошёл. Уйди, маленький негодник. кричит Терри, хватая птицу обеими руками. Пингвин тут же отпускает мою голень и вместо этого впивается в мою вторую любимую сумку. Я кричу и изо всех сил трясу сумкой, но свирепое маленькое существо не сдаётся. Терри дёргает его из стороны в сторону, Только после того, как пингвину удаётся окончательно оторвать от сумки кусок кожи, так что починить её уже будет невозможно. Он ослабляет хватку и, как пьяный, плюхается на лёд. Боже, мне так жаль, сокрушается Тери. Вы в порядке? Да, в порядке, лгу я. Если уж кому-то и должно быть жаль, то это пингвину. Пингвины могут очень больно кусаться, даже если на вас куча слоёв одежды. Она наклоняется и начинает аккуратно гладить мою ногу. "Не надо", вскрикиваю я. "Я думала, так станет полегче. Мы можем помазать мазью основание ступни, но здесь я не смогу осмотреть рану. Насколько всё плохо? Хотите вернуться на базу?" "Всё в порядке". Тери хмурится. Не похоже. Мне просто нужно обезболивающее. Можете помочь мне открыть эту штуку? прошу я, протягивая девушке свою изуродованную сумку. О, какая жалость! Ваша прекрасная сумочка. Тери на мгновение стягивает перчатки, чтобы расстегнуть молнию и достать мои таблетки. Она предлагает мне сделать глоток воды из своей бутылки, чтобы запить. Ужасно злюсь на пингвина, который уже успел вернуться в колонию и слиться со своими собратьями. Почему он это сделал? Возмущённо спрашиваю я. Зачем? Он просто веселиться. можно сказать в игривом настроении. Остерегайтесь двух и трёхлетних детёнышей. Они слишком молоды, чтобы размножаться, им нечего делать, кроме как флиртовать, драться и выпендриваться. Этот пингвин всего лишь дерзкий подросток. Понятно. Я всё ещё уязвима морально и физически. Тери пытается меня подбодрить. Не знаю, почему он напал именно на вас? С таким же успехом на вашем месте могла оказаться я. Ну, это нормально, отвечаю я. Все начинают ненавидеть меня при первой же встрече. Терривский давит голову и смотрит на меня. Вероника, не говорите так. Почему же? Это чистая правда. Она слишком честная. чтобы поспорить с этим